Глава 61. На судебном заседании было не так много народу. Все ждали последних слов судьи. Острота слуха усилилась и лезвием по ушам доносилась. Признать виновным в совершении преступления — все замерли. Уголовного кодекса Российской Федерации и назначить наказание в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием наказания дальше был гул и звон в ушах. Максимальный срок. Такой срок вряд ли позволил бы ему в здравии покинуть стены тюрьмы. Оттуда же, прямо из зала суда, после объявления приговора, его забрала реанимационная бригада, которая уже в машине скорой помощи констатировала смерть. Позже врачи установили, что у него случился сердечный приступ. Случайность это или нет, никто никогда не узнает. Вскрытие не производилось». Но было известно точно, что он не был готов к заключению. Дочь его получила условное наказание и была отстранена от работы. На похоронах тоже практически никого не было — Саша, Грета и пара незнакомых людей, скорее бывших пациентов. Грета обнимала ее за плечи, пока та молча прощалась с ним. Она произнесла вслух лишь «Прости меня, я не смогла по-другому» и положила букет из живых белых роз на могилу. Саше очень сложно далась такая утрата. Какой бы он ни был, она любила его и холодной головой понимала, что так лучше для него. Чтобы самой не впасть в депрессию, она занялась благотворительностью, присоединилась к Гретте. Так, как казалось ей самой, она день за днем искупала свою вину. Она стала совершенно другой. Она стала независимой, и честный перед самой собой. Грета наблюдала за ней со стороны, и сердце ее таяло от того, что иногда человек способен пожертвовать всем, чтобы изменить себя. Несмотря ни на что, она любила Сашу как свою родную дочь. Февраль. Лед таял, а теплое солнце подбадривало, напоминая о том, что скоро будет весна. Саша сидела в том самом кафе на берегу моря за чашкой кофе, недалеко от спасательной вышки, и наблюдала за высоким парнем в специальном костюме. Он стоял у края воды и готовился покорять волны в поисках янтаря. Короткие, слегка кудрявые пшеничного цвета волосы струились и блестели на солнце. Он спрятал их под непромокаемый, плотно прилегающий к голове капюшон, и, взяв в руки специальный сачок для янтаря, направился прямо в волны. Это ли он? Хороший парень. Грета заметила, как у Саши впервые в глазах появилось что-то живое. Он из нашего отряда. Иногда помогает, как поисковик. С морем он на равных. Он помогает людям, а море одаривает его солнечным камнем. Она сделала паузу. У него девочка лет восьми вроде. «Такая хорошенькая?» Уголок губ непроизвольно поднялся вверх. Это было что-то похожее на улыбку. У Саши началась новая жизнь, которой, как оказалось, ей всегда не хватало. Она будто сняла себе кольчугу и сложила оружие, которое защищали ее от всего, включая любовь, заботу и тепло семейного очага. Она рассказала Леону обо всем. А спустя время... Он познакомил ее со своей дочерью.